От их брака родился Фридрих II. Пикарда называет Генриха VI вторым вихрем Свевского дома. Первым был его отец Фридрих I Барбаросса, а третьим — Фридрих II, выражая этим бурную природу их власти и ее мимолетность. Существовала легенда, что Констанция приняла монашество — но была насильно выдана замуж. Так молвила, потом запела «Аве» Мария, исчезая под напев, так тонет груз и словно тает в яве. «Аве Мария» — начальные слова латинской молитвы «Радуйся, Мария». Мой взор, во след ей пристально смотрев, Насколько можно было с ней простился, и к цели больших дум его воздев, я к Беатриче снова обратился. Но мне она в глаза сверкнула так, что взгляд сперва, не выдержав, смутился, и новый мой вопрос замедлил шаг. Песнь четвертая Между двух равно манящих яств свободный, В их выборе к зубам бы не поднес, Ни одного и умер бы голодный. Так Агнец медлил бы меж двух угроз, Прожорливых волков равно страшимый, Так медлил бы меж двух оленей пес. И то, что я молчал равно томимый, Сомнениями, с честь ни добром, ни злом нельзя, раз это путь необходимый. Так я молчал, но на лице моем желание, как и сам вопрос, сквозило, жарче, чем сказанное языком. Но биатрича вроде Даниила, кем был смирен на Доносор, когда его свирепость ослепила, сказала — Вижу, что возник раздор в твоих желаниях, и, теснясь в неволе, раздумья тщетно рвутся на простор. Ты мыслишь, раз я стоек в доброй воле, то как насилие нанесет урон моей заслуги хоть в малейшей доле? Еще и тем сомнением ты смущен, не возносятся ль души в самом деле Обратно к звездам, как учил Платон. Вроде Даниила, по библейской легенде, вавилонские мудрецы не могли истолковать царю Навуходоносору, позабытый им сон, и он велел их казнить. Но гнев его прошел, когда пророк Даниил напомнил ему этот сон. И объяснил его значение. Так и Беатричия угадала сомнения поэта и разрешила их. Как учил Платон? По учению Платона души до своего воплощения обитают на звездах, куда и возвращаются после смерти человека. «По-равному твое стесняют, Велле!» Вопросы эти, обращаясь к ним... Сперва коснусь того, чей яд тяжеле. «Велле» — схоластический термин, означающий воля. Всех глубже в божествленный Серафим, и Моисей, и Самуил пророки, иль Иоанн он может быть любим, Мария, твердью все равновысоки тем духом, что тебе являлись тут, и бытия их не иные сроки. Всех глубже в божествленный, то есть всех более погруженный в созерцание божества, Иль Иоанн он может быть любим, то есть как Иоанн-креститель, так и евангелист Иоанн. Твердью все равновысоки тем духом, то есть... Все они пребывают в том же небе, что и души, являвшиеся тебе на луне.